алексей максимович горький грустная история это очень грустная история когда моя муза маленькая бледная и нервнобоная женщина с белокурыми волосами и глубокими голубыми глазками в которых вечно горит огонь неосуществимых желаний огонь медленно но верно сжигающий ее душу сомнением и тоской когда моя муза рассказывала мне эту историю она горько рыдала И мое сердце тоже плакало, в торе ей, что, впрочем, к делу не относится. Герой мой был поэт. Когда-то на земле были истинные поэты. Не будем говорить на такую печальную тему. В этой истории без нее много грусти. Герой мой был поэт. Как большинство поэтов он писал стихи, что, конечно, еще не говорит за или против его достоинств. В этих стихах он воспевал природу, любовь и женщин, свои желания, грезы и свои страдания, то есть страдания человека, который, имея счастье быть поэтом, подвержен несчастью жить на земле, где даже подлецам живется нелегко. Он говорил в своих стихах, что его сердце все изъязвлено сомнением, и что черви тоски неустанно гложут его грудь. И хотя трудно было понять, в чем он сомневается, В торжестве ли всего прекрасного? Или в том, что слава со временем увенчает его чело и тем отличит его от тысяч собратьей по перу? Тем не менее, его читали. Его читали. Из всех способов, которыми люди убивают время, этот еще не самый худший. Его описание мук души и в сердце благодаря обильной лексикации и умелой архитектоники выходили довольно правдоподобны. и даже, казалось, были искренни. Затем печальные песнопения были в духе времени, и потому на моего героя возлагались надежды. Предполагалось, что он способен сказать новое слово. Редакторы платили ему 40 копеек за строчку. Критики ласково называли симпатичным талантом. Барышни, читая его стихи, мечтали о нем, томно закрывая глаза. Дамы же, не имея надобности закрывать глаз, просто мечтали. И он был молод. Вот его главное достоинство. Он был молод, и поэтому порой в его стихах звучали живые, энергичные ноты надежд и желаний, нота угроз и упреков. И я рассказываю о том грустном происшествии с ним, моим героем, после которого эти жизнерадостные и сильные ноты в его песнях исчезли. О том, что окончательно и навсегда убило его молодую душу, его мечты и надежды. его веру в жизнь и людей, силу его любви и остроту его ненависти. Я рассказываю о том, что он есть. Я, начинаю с того времени, когда он, посещая свою музу, вдохновлялся, целуя ее розовые щечки, пунцовые губки, голубые глазки, беленькие ручки. Вот как красочно я пишу его музу. Вдохновлялся. И разряжался крошечными грациозными картинками жизни природы и своей души, здоровыми и свежими, как весенние цветы, когда он благосклонный и гордо принимал от всех, кому угодно было засвидетельствовать пред ним дань удивлению его таланту, а в свободное от всего этого время думал о том, что, пожалуй, пора ему совершить нечто такое, что перевело бы его из разряда симпатичных талантов в разряд выдающихся. замечательных, а, пожалуй, хоть и в разряд гениальных. Он ничего не имел и против этого. Я начинаю. Однажды славной летней ночью он возвращался от своей музы, маленькой русой шалуньи, жившей в уютной светлой комнате, где все гармонировало между собой, и где его муза среди массы дорогих, изящных безделушек, неоспоримо и законно главенствовала над ними, как самая изящное Эта муза не была одной из девяти, не служила Аполлону и не владела лирой златострунной. Она была одной из трех сестер-модисток строго мещанского происхождения, весело служила Венере и, ловко владея иглой, вышивала своими пухленькими ручками разноцветным шелком инициала моего героя на его носовых платках. Он шел, а на его лице еще порхали огненные мотыльки, ее поцелуи. В его сердце ярко пылало могучее пламя вдохновения, и сама собой слагалась светлая и могучая песнь во славу любви и в утешение вам. тёмно синее бархатное небо, усеянное бриллиантами и изумрудами трепетно сверкавших звезд, тихо и ласково улыбалось ему, а легкий ветер, полный аромата цветов, овевая его горевшее от волнения счастья лицо, Причёсывал ему мягкие кудри, растрёпанные тёплыми и пышными ручками его музы. Он был одет в изящный широкий летний костюм. И в этом широком костюме таилось его несчастье, в чём вы скоро убедитесь. Он шёл. И в сизом сумраке ночи, пред очами его сиявшими светом божественного вдохновения, фантастическом вальсе кружились дивные образы. И его мысль, мощно связывая их в одно целое, творила чудные, полные огня жизни поэмы, которым недоставало только слов, звучных, красивых слов, чтобы в стройной гармонии созвучий вырваться из его груди и понестись над землей, зарождая в сердцах людей стыд за прошлое и ярые потуги и поползновения к совершению поступков положительного свойства. И эти поэмы, уже созданные его сердцем и наполнявшие его грудь мучительно сладкой жаждой формы, рождали в нем божественное чувство сознания его силы и мощи, вознося его туда, в родное его духу небо, где тени уже умерших поэтов-гениев, невидимо носясь в голубом сиянии нежной луны, он слышал, шептали ему звучные и ободрявшие его слова. Он шел, чувствуя себя Творцом, равным Богу. связывая в душе свои дивные образы облекал в них свои мысли и небо казалось ему голубой грандиозной поэмой совместившей в себе все великие идеи вселенной поэмой рифмованной живым блеском звезд и проникнутой торжественным сознанием своего совершенства о жизнь вскричал он мой поэт в восторге от созерцания неба и жизни своей души о жизнь повторил он, и, задыхаясь от желания произнести хвалебную речь жизни, не сказал ничего. Он молча весь излился в улыбку неземного блаженства и восхищения. И звезды с небес ответили ему ободряющей улыбкой. Он задумался и почувствовал, как на душу ему пахнуло легкое дуновение сладкой печали, той тихой печали, которая не омрачает чела, но облагораживает его. В этот момент моего героя в первый раз укусила блоха. Это просто блоха. Та самая блоха, которая описана Брэмом и которая водится в белье. Темно-коричневая, легкомысленно скачущая, она кусается. Ты знаешь, как она кусается? Она дьявольски зла и создана природой для того, чтобы дать пессимистам один из несокрушимых доводов в пользу положения Жизнь – страдание. Ты, читатель, может быть, не знал, для чего она создана? Так знай же теперь. И преклонись пред объективизмом природы, которая не забывает и философов в своей заботе о людях. зная это. И извини мне маленькое прыгающее неприличие, выпущенное мною на сцену. Извини мне его. Тебе так легко сделать это. Ибо другим авторам ты извиняешь и более крупные неприличия. Она укусила его в локтевой сгиб левой руки. Он почувствовал укус, но не отдал себе отчета в нем, и машинально почесав укушенное место, снова погрузился в восторженное созерцание. Мой герой шел, и тишина вокруг него казалось чутко вслушивается волнение его сердца и мысли. Он шел и, чувствуя себя центром мироздания, мечтал, мечтал, мечтал. Он мечтал о славе и любви и прозирал в тумане будущего себя из бронзы на пьедестале из мрамора. «Я заслужу это!» — шептал он в восторге. «Я сокрушу гидру лжи и драконов злобы уничтожу! Я укажу человечеству дорогу к счастью и славе! Я выведу его из мрачного леса сомнений в силах к жизни, на сияющую долину веры в высокое призвание его!» Я докажу ему его первородство. И докажу, что пошло и трусливо продавать это первородство за чечевичную похлебку иллюзорных моментов. Несокрушимо сильное желание жизни. Залог успеха во всем, чего хочешь. Будь же тверд духом человек, скажу я и заставлю поверить мне. И тогда... Он почувствовал, как что-то впилось ему под мышкой. и вздрогнул от неожиданности и боли. Но этот эпизод не прервал его мечтаний. «Я создам новую боевую философию, в которую вмещу весь цикл великих идей, выработанных человечеством, связав их величием человеческой души, величием, которое я докажу, как никому еще не удавалось до меня. Я разбужу гордость в людях, поражающе ясно показав им то великое, что они делали уже, и убедив их, что при желании они могут сделать и все остальное для счастья и славы. Ему кусали грудь. Он нетерпеливо почесался. «Разбудить гордость людей — вот моя задача, и я разбужу её. Я напишу поэму «Битва титанов» и в ней воспроизведу все то, что пережило человечество до сего дня». Этого достаточно для того, чтобы убедить людей повысить цену своих способностей, и моя поэма будет лучшей и вечной системой этики, несокрушимой ничем, ибо в основе ее будет лежать гордость богов, творивших жизнь. Его кусали ожесточенно, больно и часто. Кусали грудь, спину, ноги, руки. И не успевала угаснуть боль одного укуса. как уже в другом месте в его тело вонзалась как бы острая раскаленная игла. Он то и дело вздрагивая раздражался. «Да, люди мало ценят свои силы. Вот причина их слабости. Проклятие ей!» Тут он бешено скрипнул зубами, ибо почувствовал, что в его грудь как бы воткнули тонкое и острое шило. Воткнули и повертывают его. Но, увлеченные своими думами... Он пока еще терпел боль, не пытаясь исследовать ее причину. так вперед! За работу для славы, для жизни, для людей! Муза, зову тебя! Иди и дай мне славы, блестящей как огонь. Я полон желания петь, я полон идей и страсти. О, Музы, жду я вас! Идите мне на помощь! Но Музы не шли. Наша обязанность извинить им это. Мало того, мы должны даже пожалеть их. Бедная Эрата, бедная Эфтерпа, бедная Калиопа. Только подавленная обилием практики земская акушерка может понять вас, несчастные дочери Аполлона, бедные музы. Думали ли вы, что на земле настанет время всеобщих эстетических потуг и поползновений? И вы... Прекрасные и величавые жрицы чистого искусства будете служить искусству родовспомогания, употребляя сверхъестественные усилия для того, чтобы помочь сотням тысяч психопатически настроенных смертных разрешаться от бремени языкоблудия худосочными поэмами и рахитическими сонетами. Бедные музы, бедные музы. Я понимаю, почему вы не явились на зов моего поэта. Можно ли успеть вам удовлетворить всех ныне зовущих вас на помощь? Бедные, изнасилованные и истязуемые музы. Вы не пришли на зов моего поэта. И я не поставлю вам в вину этот поступок. Хотя и дорог сердцу моему загрызенный жестоким насекомым мой герой. Ибо, дожидаясь, он, наконец, вскричал. о! «Будь я проклят! Кто это так ест меня?» Он имел право обратить внимание на свое тело, измученное и принесенное в жертву духа тела. ибо уже достаточно долго дух его парил в надзвездных сферах мечты. Итак, мой герой почувствовал боль и таким образом спустился из сфер мечты в сферу суровой действительности. «Кто меня грызет?» Спросил он, чувствуя, что в его тело как бы тысячи ос вонзили свои жгучие жало и оставили их там, и в недоумении он стал яростно чесаться. — Я прошу прощения, у читателя с тонко развитым чувством изящного, но факт, он стал чесаться. Ведь поэта тоже люди. — Когда хорошенько подумать, ведь все мы голыми торчим в наших платьях, — сказал весельчак Гейне. всю жизнь свою страдавшей от тоски. Мой поэт тоже голым торчал в своем платье, и поэтому свирепо почесался «Однако, черт возьми, это ведь кажется не иное, как блохи!» — воскликнул он. И, сделав это открытие, как бы успокоился несколько. А потом решил, что в следующее посещение своей музы он подарит ей коробку хорошего порошка для истребления вредных насекомых. Затем он возвратился к своим думам. «Те, для кого жизнь представляет только удивительное разнообразие форм и полное отсутствие сущности, увидят в моих творениях...» Тут блоха его типнула под ложечкой, и он снова принял меры к уменьшению боли, причем потерял нить своей мысли. А она все-таки кусалась, стараясь не обращать внимания на боль. он снова попытался вознестись туда, откуда только что слетел. Жизнь бесформенна от разнообразия форм, наполняющих ее. И тот человек, чей могучий ум, уловив в каждой отдельной форме одно и то же истинное и общее всем им содержание, даст своей жизни твердую форму, тот сделает жизнь, доступной пониманию всех людей. Это сделаю я в моих песнях. И когда я это сделаю... Всем и каждому будет ясно видно его место в жизни, его задачи и пути к счастью. «Ах ты, запятая, поставленная сатаной на пути моем, погоди же!» И он ожесточенно ущипнул себя там, где она его укусила. «Мои песни будут сиять и греть, как солнце в холодном мраке сомнений, отягчающих души людей!» Ты черное несчастье, прыгающее зло, живой яд. Я же поймаю тебя. Погоди. И не имея более сил терпеть, он принялся, дрожа злобы, искать ее. И когда он ловил ее на груди, она кусала ему спину. И когда он подстерегал ее на плечах, она грызла ему колени. Ночь бледнела, и, убегая от рассвета, по небу быстро плыла угрюмая сизая туча. Вот из нее упало несколько крупных капель, точно она плакала о чем-то. Весьма вероятно, что и тучи могут плакать, ведь они так хорошо должны знать дела земли, плавая в небе вокруг неё. Он не мог поймать ее, неутомимо скачущую и сладострастно истязавшую его, то и дело вонзая свои челюсти в тонкую кожу моего героя, измученного борьбой с ней». Она была слишком мала для того, чтобы быть быстро побежденной, и неустанно колола его то тут, то там, точно смеясь над его бессилием. О, эти мелочи! Эти чуть заметные глазом ядовитые пылинки действительности, разрушающие грандиозные и величественные здания мечтаний и отравляющие цветы грез! Нужно быть почти великим, чтобы уметь успешно бороться с мелочами». А что, если бы Геркулесу предложили вместо совершения известных 12 подвигов выдержать одну битву с дюжиной блох? Я полагаю, что по безрассудной храбрости своей он согласился бы на это, но... Затем? Мой герой дорого ценил себя. Он, по крайней мере, час искал ее и не нашел. Хотя она была тут и кусала его, кусала лениво и как бы смеясь над ним. И тогда... Утомленный и подавленный сознанием своего бессилия, он, печально вздохнув, опустился на землю, чувствуя, что на его теле выступает холодный пот отчаяния и ужаса. «О, жизнь! Коварное чудовище, не знающее сострадания, насмешливое, холодное и злое! Я понял твою бесстрастную игру. Ты увидала во мне непримиримого врага твоей разнузданности». и победила меня в то время, как я собирался вступить в битву с тобой. Это неблагородно, но предусмотрительно. Да, ты сильна, и я чувствую это. Я признаю себя побежденным. Мне больно, но не стыдно, ибо я боролся сколько мог. Больше я не могу. Я не виноват в моей слабости». если маленькое черное пятнышко заслоняет предо мною весь необъятный горизонт моей мысли, если каждый раз, как я подымаю очи в небеса, я, не достигая их головой, теряю из-под ног почву и бессильно болтаюсь в пространстве, кто виноват в этом? Но тут она впилась ему под правую лопатку с такой яростью, точно пыталась прокусить его насквозь. Он побледнел от боли и тоски. «О, жизнь, не мучь меня!» «Я сдамся без борьбы!» — патетически вскричал он и в то же время стараясь схватить ее рукой. Но она уже исчезла и щекотала его поясницу, очевидно, приготовляясь снова куснуть. Я полчаса назад тому был орел и червь теперь. Познал, как мало нужно жизни, времени и усилий, чтоб сломить гордость человеческого духа. Что поставлю я против все всесокрушающей силы действительной жизни? Где, почерпну я гордого духа для битвы с ней? Мне ли ничтожную крупицей у мозга проникнуть в тайный смысл ее намерений? О, жизнь! Таинственное чудовище без сострадания и любви к детям твоим! А блоха-то все кусала его. Увы, где нужна персидская ромашка, там ничто самые роскошные цветы риторики. — Ах, непременно нужно понимать, что к чему. И мой герой погиб изглоданный блохой. Он низко-низко опустил голову и пошел домой, чувствуя, что все тело его как бы горит в огне, и не обращая внимания на то, что небо над ним уже было покрыто предрассветным румянцем, и земля чутко молчала, как бы замерев в ожидании первых лучей солнца. И вот они брызнули. Разорвав легкую тучку, мешавшую им свободно излиться В мягкую голубую пустыню небес Они брызнули, и земля отрадно вздохнула им навстречу И запели птицы, и зашумели деревья И небо засияло так ласково и важно Над пробудившейся к жизни землей Но мой герой не видал ничего этого Ибо душа его угнетена была скорбью И тело истерзано болью Он шел, опустив голову, и когда пришел домой, разделся, тщательно обыскал и перетряс свое платье и белье, не нашел ничего и лег спать, чувствуя себя разбитым и больным. Он спал мало, тревожно, и ему снились все такие страшные сны. Он видел, как одна громадная блоха, прокусив грудь, грызла его сердце, и видел еще много подобных ужасов. а поутру проснувшись, Он долго лежал в постели и смотрел в потолок глазами полными грусти. И когда, наконец, он встал, умылся, попил чаю, то сел за стол, охваченный тоскливым вдохновением, с холодом в сердце и с огнем отчаяния в голове, сел за стол и написал. «Я жизнью жестоко обманут, и столько я бед перенес, что больше в душе не воспрянут, раи погребенных в ней грез». Их много там, склеп им так тесен, я в саваны рифм и ходил и много над ними я песен, печальных, как стоны, пропел. Пропел, и теперь не нарушу я больше их мертвого сна. Господь, упокой мою душу, она безнадежно больна, ни капли я счастья не пел, и ждать я его не могу. Нет. Сердце, сожженное в пепел, Надежды я вновь не зажгу. Обманов и грез, мне не надо. Пусть мир их отраден и мил, Мили мне бокал того яда, Который все время я пил. Я жизнь мою смело разрушу, Когда его выпью до дна. Тогда упокою ли душу, Что так нестерпимо больна? мне жизнь игра. Непонятно. Я пасана грубой земли. На сердце мне темные пятна глубокой печали легли. И жизнь прохожу я фатально. Не нужен я в ней никому. В ней сердцу живется печально. И слишком в ней темно уму. Я встреча со смертью не трушу. Пусть смерть холодна и темна, Господь! «Упокой мою душу! Она безнадежно больна!» И, написав такое стихотворение, он его вскоре напечатал. Те из публики, которые раньше читали его стихи, прочитав эти, говорили «Несчастный! Давно ли еще он был так жизнерадостно настроен? О проклятые условия жизни! Как быстро они давят все маломальски талантливое и живое! Какая драма разыгралась в душе этого симпатичного таланта! говорили многое другое ведь публика всегда много говорит это ее специальность и я не ставлю ей это в вину твердо помню что всякий делает то что может никак не больше того что может. Так печально погиб мой герой Вот как гибнут лучшие силы и мысли наших поэтов. Вот почему печальное песнопение так обильный и громкий погиб мой поэт я описал один только эпизод из его жизни Но и этот эпизод ясно говорит о том, какой грандиозный и непосильный труд жизнь для человека, который с понятием «жить» соединяет необходимость быть чем-нибудь в жизни. А если этот эпизод не говорит ничего подобного, всё равно, вообразите, что он говорит именно это. Мне, видите ли, нужно, чтобы в моей истории лежала какая-то мораль. Вам же ничего не стоит вообразить так мало. «Воображаете же вы, читатель, что при данных ваших свойствах вы все-таки достойны лучшей участи в жизни?» «Погиб мой герой. А если кто-либо подумает, что я неверно осветил причины его гибели, тот ошибается. Мне нет надобности делать его лучше или хуже, чем он есть. Я покорный слуга истины. Он поэт. Мы с ним чужды друг другу. Он хочет быть знаменитым. Я не люблю пошлости». Затем мы оба все-таки люди, да помогут же боги быть более мудрыми, чем мы есть, и тогда, может быть, он не будет писать своих стихов, а я моей прозы. Аминь.